Глава 18. Майрон въезжал на территорию университета Рестон, когда в машине зазвонил телефон. "Я сделал то, что ты просил", сказал ПТ. "Моего приятеля зовут Джейк Кортер. Он городской шериф". "Шериф Джейк?" спросил Майрон. "Ты меня разыгрываешь?" "Ну, пусть тебя не смущает вывеска". Джейк работал в отделах по расследованию убийств в Филадельфии, Бостоне и Нью-Йорке. Замечательный парень. Он согласился встретиться с тобой сегодня в 3:00. Часы Майрона показывали начало второго, до полицейского участка было 5 минут езды. Спасибо, ПТ. Можно задать тебе вопрос? Спрашивай. Зачем ты ввязался в это дело? М-м, долго объяснять. Из-за её сестры? ПТ хихикнул. Ну ты гениально догадлив, ПТ. Надеюсь, когда-нибудь ты расскажешь мне всё от начала до конца. Обещаю. Майрон припарковал машину и отправился в старый университетский спорткомплекс, коридоры которого оказались ещё более обшарпанными, чем можно было ожидать. Стены были в три ряда увешаны фотографиями спортивных команд, некоторым из них исполнилось более сотни лет. Майрон подошёл к матово-стеклянной двери, напоминавшей о старых кинолентах Сэма Спейда, на которой чёрными буквами было выведено Футбол, и постучался. Из-за двери послышался голос, похожий на скрежет старой шины, когда она катится по грунтовой дороге. "Чего надо?" Мэрон просунул голову в дверь. "Вы заняты?" Тренер университетской футбольной команды Денни Кларк оторвал взгляд от компьютерного дисплея. "Кто ты такой, чёрт возьми?" прохрипел он. "Благодарю вас, я поживаю неплохо." Обмен любезностями можно опустить. "Это шутка?" Майрон склонил голову, во что не смешно. В последний раз спрашиваю, кто ты такой? Майрон Болитер. Тренер продолжал хмуриться. Мы знакомы. На дворе стоял жаркий летний день. Университетский городок практически обезлюдел, а легендарный тренер продолжал париться в костюме и пригалстуке, просматривая видеозаписи подающих надежды игроков школьной команды. Костюм с галстуком. В комнате без кондиционера. Однако, если жара и беспокоила Денни Кларка, он ничем этого не выдавал. У него был ухоженный и безукоризненно опрятный вид. Во время просмотра Денни лущил и жевал орешки, но нигде не было видно и крошки мусора. Знаменитые усы топорщились в такт движениям его челюстей. Лоб Денни пересекала выпуклая вена. Я спортивный агент. Денни указал глазами на дверь. словно генерал, отпускающий денчика, проваливай отсюда. Я хотел бы потолковать с вами. Проваливай, мерзавец. Я только, послушай, ты подонок. Дэнни наставил на Майерона указывающий перст. Я не веду разговоров со стервятниками ни когда. Я честно занимаюсь ребятами и не нуждаюсь ни в подачках от так называемых спортивных агентов, ни в их грязных услугах. И если ты приволок конвертик с зелененькими... Може сунуть его себе в задницу. Майрон похлопал Владоша восхитительно, бесподобно. Я сейчас зарыдаю. Дэни Кларк бросил на Майрона пронзительный взгляд. Он привык к беспрекословному подчинению и казалось, был крайне изумлён поведением посетителя. Прочь отсюда, прорычал он, несколько смягчившись, и вновь повернулся к дисплею. На экране юный защитник запустил мяч под длинной крутой дуге. Нападающий принял передачу и приземлил мяч в зачётном поле противника. Майрон решил подлизаться к старому ворчуну. "У мальчугана отменный пас", заявил он. "А ты отменная пиявка и ни хрена не понимаешь. Этот парень бездарь. А теперь марш отсюда". Я хочу поговорить с вами о крестьянских стилях. Да и не втрепенился, чего о нём говорить? Я его агент. А, теперь припоминаю, отозвался Кларк. Ты тот самый баскетболист со сломанным коленом? К вашим услугам, сказал Майрон. Надеюсь, у крестьяна всё хорошо? Майрон попытался придать своему лицу безмятежное выражение. Насколько я знаю, крестьян плохо ладил с партнёрами по команде. Неужели? Ты что, записался к нему в няньки? Так в чём была причина? Теперь это никого не интересует. А значит, никому не может повредить. Прошло немало времени, прежде чем на лбу тренера разгладились суровые морщины. Там было много чего произнёс он. Но сдаётся мне, главной загвоздкой был Горти. Горти? Нечего сказать, хитрая уловка, как ни странно, она сработала. Джуниор Гортон объяснил Дэнни полузащитник: "Быстрые ноги, подходящий вес, неплохие задатки, только мозги куриные". Как у него складывались отношения с крестьянам? Они избегали друг друга. Почему? Дени Кларк на мгновение задумался. Не знаю, может быть, из-за пропавшей девчонки, Кэти Калвер? Да, из-за неё. Ну и Дени повернулся к видеомагнитофону, вставил новую кассету и напечатал что-то на клавиатуре компьютера. По-моему, до крестьяна она встречалась с Горти. Ну, что-то в этом роде. Что же случилось? Горти был тот еще фрукт. Когда он учился в выпускном классе, я узнал, что он продает товарищам по команде наркотики: кокаин, травку и, бог его знает, что еще. Пришлось его выгнать. Позже до меня дошли слухи, будто бы Горти целых три года снабжал парней анаболиками. Позже, говорите, собирался съязвить Майру, но с похватился и промолчал. Причем здесь крестьян? осведомился он. Кто-то пустил слух, что Горти выгнали из-за Кристиана. Горти настраивал парней против него, утверждая, будто бы именно Кристиан разболтал, что ребята пользуются стероидами. Это правда? Нет. Как-то раз двое моих лучших игроков явились на матч накачанные под завязку, и тогда я предпринял крутые меры. Кристиан не имел к этому ни малейшего отношения. Но ты ведь знаешь, как это бывает. Ребята считали Кристиана капризной звездой. Говорили, что если он захочет потерять задницу, тренеры на перегонки бросятся к нему с салфетками в руках. Вы объяснили игрокам, что Кристиан совсем другой человек. Тренер поморщился: "Полагаешь, слова могли что-то изменить?" Парни решили бы, что я покрываю и оберегаю Кристиана, они стали бы ненавидеть его ещё больше. Пока их взаимоотношения не сказывались на игре, а они не сказывались. Мне не было нужды вмешиваться. Вы великий инженер человеческих душ, господин тренер. Да я не бросил на Майруна взгляд сержанта, вознамерившегося выбить дурь из новобранца. Вена на его лбу вздулась и начала пульсировать. Ты ни хрена не понимаешь, Болитер. Вы уже говорили. Я забочусь о своих ребятах. Ну да, конечно. Пока Гортис снабжал их стимуляторами, выдержали его в команде, но стоило ему заняться веществами, которые отрицательно сказываются на игре, И вы тут же превратились в сурового, но справедливого борца с наркотиками. Я не стану слушать всякую чепуху, отрезал Денни Кларк, особенно из уст мерзкого кровососа. Прочь из моего кабинета немедленно. Может, займёмся на пару съёмками детективного сериала или хотя бы поставим бродвейское шоу. Вон отсюда. Майрон ушёл. Ещё один день, ещё один враг. Майрон Балитор, покоритель человеческих сердец. До встречи с шерифом Джейком оставалось куча свободного времени, и Майрон решил прогуляться. Университет превратился в город-призрак. Не хватало только клубков перекаты -поля, по полям, чащихся полужайком студенты разъехались на летние каникулы. Учебные корпуса были безжизненными и печальными. Откуда-то доносился голос Элвиса Кастелло, из-за угла вывернули две девчушки, типичные студентки в спортивных шортах и верёвочных сандалиях. Они выгуливали маленькую и лохматую китайскую собачку, похожую на цыпленка, угодившего под струю горячего воздуха. Когда девушки проходили мимо, Майрон лучезарно улыбнулся им. Как ни странно, девицы не упали в обморок и даже не сбросили одежду. Собачка зарычала на приставалу и ощетинилась, отважная защитница. Майрон уже подошел к машине, когда ему на глаза попалась вывеска «Почта». Он огляделся, вокруг не было ни души. Что ж, попытка не пытка. Внутри почта была выкрашена казенной зеленой краской, словно школьные уборные. Длинный V-образный коридор был увешан абонентскими ящиками. Где-то в служебных помещениях работало радио. Разобрать мелодию было невозможно, слышалось лишь мерное бухание бас-гитары. Майерон подошел к окошку выдачи корреспонденции. За стеклом, задрав ноги на стол, сидел молодой парень. Оказывается, музыка доносилась из его новомодных наушников. Лицо у служащего было прикрыто бейсболкой, в руках он держал книгу Филиппа Рота Операция Шёлок. Отличная книга, доверительно произнёс Майрон. Молодой человек не поднял головы. Отличная книга, повторил Майрон на сей раз в полный голос. Парень вытянул наушники. У него было бледное лицо и ярко-рыжие волосы. Когда он снял кепку, Выяснилось, что они завитые на африканский манер. Я такие Берни из фильма "Комната 222". Что вы сказали? Хорошая книжка, говорю. Читали? Майрон кивнул. Парень поднялся на ноги. Он был высокий и сутуловатый. Играешь в баскетбол? Поинтересовался Майрон. Да, первый год в команде. Все больше сижу на скамейке запасных. Меня зовут Майрон Болитор. Парень бросил на него равнодушный взгляд. Я выступал за команду Университета Дьюка, добавил Майрон. Парень захлопал глазами: "Только, пожалуйста, никаких автографов". "А когда вы играли?", спросил парень. "Я закончил колледж 10 лет назад". "Ага", отозвался парень, будто эти слова что-то объясняли. Майрон быстро произвёл подсчёты, тогда он стал чемпионом, этому мальчишке, вероятно, было 7 или 8 лет. Он внезапно почувствовал себя глубоким старцем. Я времена играли оранжевыми мячами. Что? Ну, это неважно. Можно задать тебе несколько вопросов. Парень пожал плечами: "Давайте, валяйте". Ты часто дежуришь на почте? Летом 5 дней в неделю с 9 до 5. Здесь всегда такое запустение? В это время года всегда студентов нет, нет и почты. А разборкой корреспонденции занимаешься тоже ты? Да. А выемкой? Какой ещё выемкой? выемкой почты из ящиков. Я, но у нас только один ящик у главного входа. Это единственный почтовый ящик во всём городке? Э, э, да. В последнее время приходило какая-нибудь почта. Почти ничего. От силы 3-4 письма в день. Ты знаешь крестьяна Стила? Ну, слыхал о нём, ответил парень, да и кто не слыхал? Несколько дней назад крестьян обнаружил в своём ящике большой конверт. Штампа на нём не было, но значит, его отправили из городка. Мм, да, припоминаю. Ну и что? Ты не видел отправителя, спросил Майрон. Нет, ответил парень. Кроме них в тот день ничего не было. Майрон насторожился. Кроме них? Что? Ну ты сказал, кроме них в тот день ничего не было. Да, два больших конверта, совершенно одинаковых, если не считать адреса. Ты не помнишь, кому предназначался второй конверт? Ещё бы не помнить, ответил парень. Харрисону Гордону, декану.